Первое время война шла для России удачно. Русская армия вступила в пределы Турции, а русский флот уничтожил турецкий флот под Синопом. Но потом дела пошли хуже, началось отступление, и Толстой заскучал. В молодой душе пылкого офицера, не удовлетворенного своей более чем скромной ролью, вероятно, роились яркие мечты о подвиге, славе. Давно ли гремел по всему миру другой молоденький артиллерист в треугольной шляпе? Его след не остыл ещё в жизни, и огромная тень его покрывала собой всю Европу. Почему бы не загореться и другому такому факелу? И вот Толстой отправшается в Севастополь, уже осаждённый англо-французским флотом. Не там ли поджидает его судьба с лавровым венком? Ведь мы только что были свидетелями его страха отдать предпочтение славе пред добродетелью. И вот он уже в Севастополе, и особенная севастопольская атмосфера сразу охватывает его. Город осаждён с одной стороны, рассказывает он в письме к своему брату Сергею, С южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошёл к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провёл неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3 недель подошёл в одном месте на 80 сажен и не идёт вперёд. При малейшем движении вперёд его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войско, вместо "здорово, ребята", говорил: "нужно умирать, ребята, умрёте" И войска кричали «Умрем, ваше превосходительство! Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду. И уж двадцать две тысячи исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали двадцать четвертого, французскую батарею, и их не подкрепили. Он плакал на взрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареей, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде двадцать четвертого было сто шестьдесят человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время. Теперь, впрочем, после двадцать четвертого мы поуспокоились. В Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невероятно. Невозможно. Есть три предположения: или он пойдёт на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в Дели, но я благодарю Бога за то, что видел этих людей и живу в это славное время. Бамбардирование 5 числа останется самым блестящим, славным подвигом не только в русской, но и во всемирной истории. Более 1500 орудий действовали по городу и не только не заставили сдаться его, но не заставили замолчать и одной двадцатой наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России не выгодно смотрят на эту компанию, то потомство поставит её выше всех других. Не забыть, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии как шестой корпус, деремся с неприятелем, многочисленнейшим и имеющим еще флот, вооруженный тремя тысячами орудий, отлично вооруженным штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать. Мы еще победим, в этом я убежден, при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан, особенно последних. Это молодец к молодцу, именно морально и физически народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко. И рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря, маленький, вшивый, сморщенный какой-то. но в то же время иногда при виде всех этих ужасов и жестокости душа его вопила. Как люди, христиане могут делать все это? Неужели они не одумаются? Неужели они не бросят свои смертоносные орудия и не обнимутся при виде всех этих морей крови как братья? Но люди, христиане, может быть, тоже вопя в душе – Всё же продолжали делать своё дело, и сам Толстой заражался общим героическим настроением и смело глядел в глаза смерти. Было бы ошибочно представлять себе севастопольцев и самого Толстого какими-то рыцарями-подвижниками без страха и упрёка, со сверкающим взором, с дланью простёртой повелительно вперёд. Нет, и они были люди. и часто даже, несмотря на всю трагическую красоту обстановки, совсем маленькие люди. Здесь я приведу один эпизод из «Севастопольских дней», о котором мне рассказывал в Ясный сам Толстой много лет спустя. «С четвертого бастиона, где я находился», — рассказывал он, «меня вдруг назначили в тыл командиром горной полубатареи. Забрал я свои пушки и поехал. Место было от боя отдаленное и совсем безопасное. Расставили пушки по горе. Смотрю, впереди растет великолепный, толщиной в обхват орех. Нам он не мешал нисколько, тем более, что мне было совершенно ясно, что стрелять отсюда мы никогда не будем, но надо же было показать солдатам свою власть. И вот я приказал срубить орех. И его срубили. Так незачем. До сих пор не могу я забыть этого ореха, задумчиво прибавил он. И тот же, может быть, пофарсив так перед солдатами и погубив ни за что прекрасное дерево, Толстой заносит в свой дневник такие стихи: Когда же, когда наконец перестану без цели и страсти свой век проводить и в сердце глубокую чувствовать рану и средство не знать, как ее заживить. Кто сделал ту рану? Лишь ведает Бог, но мучит меня от рождения грядущий ничтожности горький залог, томящая грусть и сомненье. Там среди грохота пушек У него рождается мысль об издании журнала для армии, который поднимал бы дух бойцов. Николай I всемилостивейше запрещает это. Чрезвычайно огорчённый этой неудачей, Толстой, полученные на журнал из дому деньги, с треском проигрывает в карты, ещё и ещё раз доказывая этим себе, близким и всему миру, он так и пишет, что он Пустяшный и малый. Он мечтает, как только кончится война, поступить в военную академию. Мечты о мирной жизни в Ясной уже основательно забыты. В письме к тётушке в Ясную он так мотивирует своё решение. Мне пришло это в голову, во-первых, потому что я не хочу бросать литературы, которой невозможно заниматься в условиях походной жизни. Во-вторых, потому что я, кажется,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 В самом деле, какая там военная академия, когда в дневнике от 2, 3, 4 марта 1855 года мы встречаем такую замечательную запись. «Разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта...» основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, могут только поколения сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня. Путанная запись эта показывает, что молодому философу Самою мысль эта была не очень ясна, а его заключение, что эта мысль надеюсь увлечёт меня, и вовсе вызывает улыбку, но тем не менее запись эта весьма характерна: не маленьким ли ручейком начинается Волга. Но до основания новой религии подпоручику артиллерии было ещё очень далеко. Пока он в минуты боевого затишья усердно делает свои первые литературные шаги, пишет о отрочестве, пишет юность, рубку леса, Севастопольские рассказы и, конечно, попадает сразу в благодетельную опеку цензуры, которая производит в его трудах неимоверное опустошение и не только вычёркивает неугодные ей места, Но и поправляет написанное, и даже вписывает в его текст всякую козённо-патриотическую от себя тяну. Александр Сергеевич Пушкин назвал цензуру дурой. На трудах Толстого она доблестно старается оправдать этот эпитет, выжженный поэтом на её бесстыдном лбу. Об этих безобразиях её в первых произведениях Толстого Некрасов, как он пишет, не может думать без тоски и бешенства. Но даже и в этом изуродованном виде произведения молодого писателя вызывают всеобщий интерес. Александр II, сменивший своего обанкротившегося самодора отца, прочитав Севастополь в декабре, приказывает перевести этот рассказ на французский язык и убрать молодого автора с четвёртого бастиона. в безопасное место. Молодая царица, читая севастопольские рассказы, плачет. Уже знаменитый Писемский угрюмо пророчествует, что этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо. Примечание. Алексей Феофилактович Писемский, 1821-1881 годы, автор романов «Севастополь». Тысяча душ, люди сороковых годов. Конец примечания. А Некрасов пишет автору. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Симфония необыкновенной жизни этой ширится, растет, и все слышнее и слышнее вдали гремят звонкие трубы триумфального марша. Толстой пьенеет от шири жизни, от её горячих радостей, от сознания растущей в нём силы. Этот ездок весельчак и селяч резко выделяется из всех. Он остёр, весь брызжит весельем в полном смысле душа батареи. Толстой с нами, и мы не видим конца общему веселью. Нет графа, укатил в Симферополь и все носы повесили, рассказывает один из его сослуживцев. Пропадают день, другой, третий. Наконец возвращается, но точь в точь блудный сын, мрачный и худолый, недовольный собой. Отведёт меня в сторону подальше и начнёт покаяние. Все расскажет, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него, так убивается. Одним словом, странный и, говоря правду, для меня не совсем понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ. честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно. И он смело восстал против всякой несправедливости, открыто негодовал против узаконенного обычая командиров присваивать себе деньги, которые они экономили на хозяйственной части, то есть на содержании солдат. И в компании своих боевых товарищей, среди крови, пожаров и бесчисленных убийств, за бутылкой вина у рояля, общими усилиями они сочиняют дерзкие песни, в которых ярко вспыхивает дух обычного русского бунтарства и полного неуважения к благодетельному начальству. Вот одна такая песенка составленная, если не исключительно толстым, то во всяком случае при его деятельном участии. Как 8 сентября мы за веру за царя от французов ушли. Князь Александра адмирал Судёнушки затоплял в море Пучиние. Молвил: "Счастья желаю, сам ушёл к Бахчисараю, но вас всех в и так далее. Если сравнить бравоурно-патриотические мысли о Севастополе, выраженные Толстым в письме к его брату, с мыслями и чувствами, вдохновившими на это стихотворение, невольно задумаешься, как многолика бывает истина и как трудно человеку найти её в вихрях жизни.